Сейчас под конец нашего исследования мы находимся под впечатлением имплантантов и людей в чёрном. Свежее впечатление закрыло от нас более ранние события: изверство инквизиции и подвиг еретиков, противостояние жрецов массовых культов и посвящённых, борьбу посвящённых правой и левой руки, науку мистерий, войну и мир атлантов. В каждом из тех событий мы видели участие существ, которых общество до сих пор считает вымыслом наивных людей прошлого. «В начале второй главы мы встретили невероятное достижение древности и встретили этих необычных существ. Они воевали друг с другом и с людьми, с героями. Это необыкновенное и совершенное оружие никогда не должно применяться тобой против людей», получал наставление Арджуна, герой Махабхараты, древнеиндийского эпоса. «Если какой-нибудь нечеловеческий враг нападет на тебя у герой, то для поражения его применяй в сражении это оружие».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 И вопрос этот, скорее психологический, он касается именно этих мифических существ. И каждого из нас он будет спрашивать не о том, существуют ли они, достаточно ли доказательств их пребывания рядом с нами, а о том, хотим ли мы замечать, видеть их присутствие. Вопрос этот чрезвычайно важный, как и сама его тема. Непосредственно связанный с нашей духовной и религиозной жизнью, он тем не менее остается в величайшем небрежении, не принимаясь в расчет ни в знании, ни в практической жизни так как если бы не только непонятен и туманен был он сам, но и туманен неопределённый ответ на него. Странность это действительно означает, что уделяя, как нам кажется, самое большое внимание религии, мы отворачиваемся от, махиваемся от того, что может составлять её суть. И в самом деле, мы вроде бы придаём такое значение религии, но не задумываемся над тем, как, каким образом духовный мир может соприкасаться с нашей жизнью, входить в неё. Как будто духовное и религиозное живет только в пределах храмов, как будто нет ничего духовного и религиозного во всей остальной вселенной. А еще мы часто говорим о божественном, высшем, духовном, но тут же оглядываемся на авторитет науки, которая не разрешает нам думать об этом. И мы, общество в целом, оказываемся между двух мировоззрений, не зная, какому мировоззрению отдать предпочтение, и не имея на самом деле никакого мировоззрения ни того, ни другого, ни религиозного, ни научного. Если симулизировать общество в виде одного человека, то этот человек не знает, во что ему верить. Чему верить, каким фактам, какому опыту, прошлому или современному? Он теряется в догадках, его сознание раздваивается в сомнениях. А в раздвоение этого вклиниваются многие и многие внушения, которые идут со стороны, со стороны существ, существование которых человек сомневается. В Евангелии учитель говорит об умении отличать правую руку от левой, о том, что практичное и полезно для нашего понимания жизни уметь различать эти два пути, чтобы по незнанию или по несмотрительности не свернуть на путь зла. Апостол Павел говорит о битве. Наша брань против начальств, против сил, против правителей тьмы мира сего. Наверное, он подразумевал под этим не государственных чиновников, а нечто другое правителей тьмы. Но что для нас значит эти слова посвящённых? Если священное писание для нас является авторитетом, то, может быть, стоит признать за этими словами что-то реальное, существенное, важное. В понимании апостола Тимомира всего имеет иерархическое устройство, в ней начальство и силы. В ней подчинение разных степеней знания и могущества друг другу. И к чему это? Он относит не ко всей вселенной, а только к нашему миру. Он говорит совершенно конкретно о тьме мира сего. И говорит о битве с её иерархией, с иерархией тьмы нашего мира. Это вроде бы подводит нас к мысли о важности понимания подлинного добра и подлинного зла.